Способствует ли сатсанг личному развитию? Вопрос. Способствует ли садсанг личному развитию? Карл. То, что развивается, не может быть тем, что ты есть. Существует личное развитие как переживание и существует человеческое развитие как эволюция все это существует в качестве игры мыслей это имеет какое-то значение для твоего познания того что ты есть Подозреваю, что нет Благодаря этому ты можешь познать, чем не являешься. Для этого оно хорошо. Для познания, что ты не можешь быть тем, что можешь познать. Не более. Можешь этим наслаждаться. Но у меня такое чувство, что во мне произошло развитие. Десять лет назад у меня не было связи. С Я. По крайней мере, таково было мое ощущение. У тебя никогда не может быть связи с Я. В Я не существует связи, поскольку нет отделенности. Я имею в виду, у меня тогда не было контакта с этим контакта с «я» не существует. Для этого должны бы быть двое. Но не существует твоего бытия и моего бытия. Мы можем говорить о том, что ты, возможно, воспринимаешь развитие от более индивидуального сознания к более космическому. Тогда, говорят о сатаре, Пробуждение, просветление. Ну вот, пожалуйста, это я имею в виду. И разве не появляются в определенный момент развития? Они приходят сами по себе и сами по себе уходят. Все, что может проснуться, может снова уснуть. И каждое я, которое исчезает может снова вернуться. Существует достаточно много возвращений йога. Здесь нет преимущества. Рамиш Балсикар говорит, «Ты поднимаешься по лестнице, и последний шаг всегда неожиданность». Он говорит совершенно ясно, существует процесс. Да, существует процесс. И это процесс против тебя. Но ты это тоже прошел через развитие. Над Карлушей был тоже устроен процесс. Он сидел на скамье обвиняемых и должен был доказывать свое существование. Он с этим не справился. Неспособность... Карлуши доказать свое существование, ликвидировала его. Как попасть на этот суд? Это зависит от судьи. И кто судья? Это я? То, что ничему не дает спуску, кроме самого себя. Я должно доказать, что существует, но не может. И потому становится беспокойным из-за отчаянных попыток найти доказательства. И это называется последним судом. Последним судом, потому что в этот момент больше нет никакого времени. Есть только Начало. И это день последнего суда, где есть только Источник, и где только Источник и может быть. Все, что не есть Источник, аннулируется. И это страшный суд Библии, который больше не приемлет ничего, что может быть во времени. И ты участвовал в этом суде? Над Карлушей был устроен суд, и он был казнен. Ты имеешь в виду, что это освобождение от «я» болезненно? Казнь производится посредством тупого меча, или, скажем, через долгое повешение. Неприятно это в любом случае? Правил Нет. Тебя подвешивают как тушу, но ты не знаешь, как долго провисишь, пока не истечешь кровью. То есть пока всякое желание и всякое намерение не исчезнет, это вывешивание тебя. Ты висишь на веревке, и никто ее не обрежет. Рано или поздно ее обрезают. Это спасение. Внезапно тот, кто висит, исчезает, и ты – это то, на чем все висит.